12. Опасаясь и не желая верить своим глазам, пытаясь продлить еще на секунду счастливый обман, круживший меня несколько последних часов, я углядел всю фотографию. Мужик не казался знакомым, однако на Хаканова не походил. Тот был просто адутловатым этот же имел совершенно круглую физиономию, свидетельствующую об общей полноте. К тому же Хаканов никогда, и я думаю даже при фотографировании, не снимал очков. Я мгновенно и отчаянно вспомнил последние секунды перед выстрелами. Вышедший на крыльцо Хаканов сразу показался мне чересчур толстым, но я тут же списал это ощущение на то, что слишком давно его не видел. Чувствуя, как внутри все необратимо рушится и стремительно падает куда-то вниз, хотя куда еще ниже могло что-то упасть, я, наконец, взглянул фамилию. Решетов Михаил Николаевич. Равнодушно сказали мне слепые буквы, отпечатанные не очень качественным принтером. Но, может быть, может быть он просто нес куда-то паспорт этого Решетова, замыслив очередную подлую комбинацию. Ухватился я за последнюю спасительную мысль. И, метнувшись к машине, стала лихорадочно перебирать документы, торопясь найти доказательства того, что все остальные бумаги, равно как и сама Барсетка, принадлежали нужному мне человеку, убитому мною мерзавцу по фамилии Хаканов. Техпаспорт был зарегистрирован на фамилию некоего Балагина и в нем значился джип Toyota Land Cruiser 80 черного цвета. Чувствуя уже полностью захлестнувшее меня отчаяние, я фотографически вспомнил. В самом деле, в угловом проезде двора около кустов, чуть ближе Хакановского паршивого Авенсиса, был припаркован большой черный джип. И опять пришло мое ощущение перед спуском курка, не зафиксированное тогда, но сохранившееся в подсознании. Человек, которого я стрелял, шел гораздо ближе, чем я рассчитывал. В Хакановской машине была натоптана от подъезда кривая, но почти обсохшая тропинка. А этот ступал прямо по снегу, едва не задевая кустов, и подставил мне спину почти в упор. Он срезал угол по прямой к своему черному джипу, теперь это стало очевидным. Я все-таки просмотрел другие бумаги, нашел генеральную доверенность на этот ленд выданную официальным хозяином Балакиным, все тому же Решетову. И в полисе автогражданки тоже фигурировали только две эти фамилии. Теперь легко ложились на место и презервативы, и визитки продажных девок. Это был в самом деле совершенно другой человек. В довершении я обнаружил расписку, выданную Хаканову в том, что он взял у этого самого Решетова 100 тысяч долларов под 3% в месяц на полгода. Расписка была датирована сегодняшним числом, и больше сомнений не осталось. Я действительно убил не Хаканова, а Решетова который пришел к нему с делами как раз перед вечерним хакановским визитом к отцу. Вероятно, поэтому тот и погасил свет в своем кабинете сразу после завершения переговоров. Сделав дела с Решетовым, тоже собрался и уехал, минуты или двумя позже. Но я его не дождался. Прикончил Решетова и, совершенно счастливый и самоудовлетворенный, поспешил скрыться. Но откуда? Откуда я мог догадаться о таком совпадении? Тем более, что и одеты они были практически одинаково и сложением мало отличались друг от друга. Я в отчаянии стиснул виски кулаками. Отстаненно отметилось, во мне нет ни ужаса, ни раскаяния от того, что я случайно убил абсолютно незнакомого мне Решетова. Портрет его не казался располагающим. Кроме того, человек, имевший денежные дела с Хакановым, да кому же пользуешься очень дорогой машиной, оформленное чужое имя, по определению не мог не быть таким же мерзавцем. И с его смертью мир вряд ли лишился капельки добра. Возможно, во мне уже заговорил неожиданно проснувшийся настоящий профессиональный убийца, которого раньше я в себе и не подозревал. Но единственным чувством оказалась досада, жестокая досада, да еще злость, нарешетого на Хаканова и еще больше на себя, снова допустившего ошибку. Я зачем-то спрятал Хакановскую расписку, остальные документы сжег на костре. Снова сел за руль и выехал на поле. Спешить в Медногорск, искать проститутку, обеспечивать алиби было уже незачем. Я никогда не знал Решетова. Сегодня впервые прочитал эту фамилию, и никакое расследование не могло вывести на меня, ведь я не оставил нигде ни одного личного следа. Выехав на полевую дорогу, я повернул назад к своему городу и тут же остановился. Усталость отчаяния обрушилась с такой силой, что это был уже не тот я, который меньше часа назад, словно заправский реалист, пересекал темный лес в объезд городского КПМ. За эти несколько минут у догорающего костра я будто постарел лет на десять. Сейчас я чувствовал полную неспособность на что-либо экстремальное и знал, что, засяду в глухую на этом поле, не доехал даже до деревни. Мне следовало просто выехать на шоссе около Медногорска, до него оставалось всего ничего, и без приключений возвращаться домой. Ведь теперь и хронометраж тоже потерял смысл. С великим трудом, в самом деле, почти сразу увязну, включив пониженную передачу, еле-еле раскачав ставшую непослушной машину и лишь чудом выплыв из мокрого снежного месива, я развернулся и направился к Медногорску. Оказавшись на шоссе, подумал, что сейчас можно проехать в гостиницу, оплатить номер и вывезться оттуда, чтобы чтобы на случай еще какой-то операции не оставить за собой неоплаченных счетов и подозрений. Но у меня не осталось сил Ехать к гостинице, будить администратора и что-то придумывать в объяснении своего поспешного ночного выбытия? Завтра. Все это можно будет сделать завтра, а сейчас стоило ехать спать. И, кстати, позвонить Наташе и отменить свою просьбу, ведь она не была виновата ни в чем. И я не имел прав заставлять ее волноваться, звоня в гостиницу и не находя меня на месте. «Натоля, это опять я», — сказал я, набрав номер. «Все отменяется». Звонить никуда не надо, дело решилось на ходу. «Зай, а ты вообще где?» В ее обычно ровном голосе прорезалась нотка беспокойства. «С тобой все в порядке? Вообще?» «Со мной все в порядке, — собрал я. Просто все сорвалось. Именно в последнем я говорил абсолютную правду. И я сейчас уже еду обратно. Приедешь?» «Не знаю», — ответил я. «В самом деле я не знал, хочу ли и могу видеть в эту бессмысленную ночь даже Наташу. Поздно уже» ну в общем сам решишь с обычным спокойствием сказала она ты ведь знаешь что я всегда рада когда ты остаешься у меня и дано отбой я почувствовал невыразимую благодарность за понимание выраженное в отсутствии ненужных расспросов темное ночное шоссе тихохо ложилось под колеса я приезжал в мелкие города которые рассекались трассой миновал различные кпм и спм где впереди временами вспыххивали красные светофоры и патрульные в бронежилетах и с автоматами на перевес Тут тормозили для обыска не понравившуюся им машину. Меня ни разу не остановили до самого города. Никого не интересовала моя машина. Равно как и сидевший за рулем старый, начавший лысеть дядька, через четыре года готовый отметить свое пятидесятилетие, рубеж, во всей эпохи знаменовавший вершину жизненных успехов, но у которого не было ни успехов, ни даже самой жизни, как ни старался, он даже не смог убить своего врага.